Глава 6. Тело вынесло волной довольно близко к берегу, тем не менее недостаточно, чтобы можно было добраться до него по мелководью, только вплавь. Впрочем, Тейт не раздумывал и секунды, сбросил с себя обувь и кинулся в море, кажущееся в темноте совершенно чёрным. Эленор инстинктивно бросилась вслед за ним, но когда прохладная вода хлестнула по бёдрам, осадила себя и остановилась. Чем она сейчас поможет? Будет только мешаться. Да и плавала Эль прежде лишь в неглубоких пресных водоёмах. Вот будет умора, если, пытаясь помочь, она сама пойдёт ко дну, и Тейту придётся доставать из воды ещё и её. Поэтому, оставшись на месте, Эленор сделала единственное, в чём в данный момент могла быть действительно полезна. Швырнула в воздух светлячок. Вырвавшийся из ладони сгусток энергии крутанулся в воздухе, на мгновение ослепив привыкшие к темноте глаза, а затем послушно полетел вслед за Тейтом. Теперь Эль отчётливо видела, как Грегори, наконец, доплыв до тела, перехватил его под грудью и, стараясь держать голову жертвы над водой, погрёб к берегу. Девушка, теперь в этом не было сомнений. Её тёмные длинные волосы казались изорванными водорослями или щупальцами какого-то морского чудовища на фоне светлой рубашки Тейта. И тут Дейли Нор дошло. Не тело, живая. Трупы из воды вытаскивают не так. Матерясь про себя всеми возможными ругательствами, которые только знала, Эль лишь сейчас сообразила перейти на магическое зрение. Тёмные маги, конечно, не видят состояние здоровья других по ауре так, как на это способны белые, но отличить мёртвого от живого-то могут. Ну что она за дурёха в самом-то деле? Аура, которую Эль теперь прекрасно видела, была рваной и тусклой, но ведь была живая, живая. От досады на саму себя и свою недогадливость посмотреть раньше Эль со злости притопнула ногой. И сразу же об этом пожалела. Как только опоры стало меньше, солёная морская вода немедленно попыталась её опрокинуть и утянуть за собой на глубину. Расставив руки в стороны для равновесия, Эленор снова ругнулась сквозь зубы и, преодолевая сопротивление воды, поспешила на сушу. «Если девушка жива, медлить нельзя. Нужно как можно скорее вызвать целителей. Нужно… нужно было думать, а потом делать». Эль едва не застонала, когда зажгла над собой ещё один светлячок и извлекла из кармана брюк блокнот. Промок, промок, чтоб его до нитки! Выйдя на сухую гальку, она швырнула блокнот на землю и распростёрла над ним руки, собираясь выпустить магию «высушить скорее». «Что ты делаешь?» Рявкнули со спины, и Эль стремительно обернулась. Тейт со своей ношей уже тоже выбрался на берег. «Вызываю помощь!» «Потом!» отвыркиваясь от всё ещё бегущей по нему струями воды, грек неловко опустился на одно колено, бережно кладя бледную до синевы девушку на камни. Помоги лучше её перевернуть». Эленор оставила блокнот в покое и бросилась на помощь. Светлячок полетел за ней, и когда оказался рядом с тем, что всё ещё висел над головой Тейта, на берегу стало вдвое светлее, а кожа пострадавшей показалась ещё более синей. «Да она совсем ещё ребёнок», — ахнула Эль, опускаясь на корточки рядом. «Она не дышит». И угасает. С каждым мгновением и без того бледная аура меркла всё сильнее. Вместе они перевернули бесчувственную девушку лицом вниз. Тейт расположил её животом поперёк своего колена и надавил на челюсть, открывая рот. «Видимо, хочет вызвать рвоту», — поняла Эленор, глядя на то, как он пытается что-то нащупать. Она где-то читала, что так нужно делать при утоплении. Однако ничего по-прежнему не происходило. Девушка не подавала признаков жизни. «Чёрт!» — Грегори ругнулся. «Слишком долго не дышит». «Конечно, долго. Они же теряют время». Эленор вскочила на ноги. «Я сейчас вызову помощь!» — крикнула уже на бегу, помчавшись туда, где в попыхах оставила блокноты и встала как вкопанная, глядя на мокрую и совершенно пустую гальку у своих ног. Прошло всего ничего, а волна успела слезнуть книжечку и утащить её за собой. «Чёрт!» — простонала Эль в отчаянии, ударив себя по бедру. Потом крутанулась на пятках. «Куда бежать? Кого звать? Как? Где? Особенно, когда счёт идёт на минуты!» сколько человек может не дышать минут шесть десять давай же она резко обернулась Тейт уже снова положил девушку на спину и теперь стоя на коленях согнулся над ней зажав нос пальцами и сделал вдох рот в рот после чего опять чертыхнулся и выпрямившись сложил ладони крест накрест одну поверх второй и силой надавил на грудную клетку и только после этого действия дэ эленор дошло что же изменилось в том что она видит аура девушки погасла сердце остановилось Ноги в насквозь промокших брюках вдруг стали ватными. Она не успеет. Куда бы ни кинулась, не успеет. Даже с блокнотом не успела бы, а без письменных принадлежностей. Грегори явно знал, что делает. Один, два, три, четыре, пять. Вдох. Один, два, три. От усилий у него на предплечьях вздулись вены, а движения с каждым разом становились всё жёстче и отчаяннее. Девушка не дышала, сердце не билось, и никакая человеческая реанимация не могла ей помочь а дождаться магов у пострадавшей нет ни малейшего шанса. Эленор до крови прикусила щеку изнутри, решаясь. Потом глубоко вздохнула и позвала. «Грег!» «Не мешай!» — ни то крикнул, не то прорычал Тейт, не останавливаясь ни на мгновение. «Один, два, три, четыре, пять, шесть, вдох и снова!» «Грег!» — шагнув ближе, рявкнула Эль так громко, что чуть сама не оглохла. Он вскинул на неё глаза и замер, увидев чёрный сгусток энергии на её ладони. «Готов?» — теперь голос упал до шёпота. «Как никогда!» — ответил Тейт, расплываясь в какой-то совершенно нездоровой улыбке, как наркозависимый, которого поманили долгожданной дозой. Он, наконец, оставил несчастную и поднялся в полный рост, разводя руки в стороны. Эльба зажмурилась, но бить в кого-то магии не глядя — последнее дело. Она запретила себе закрывать глаза и ударила.